Глава вторая Разговор с кандидатом прошел нормально. Тем более у девушки, как это было очевидно, присутствовала очень сильная личная мотивация и заинтересованность в работе с нами. Ну а для меня тут все оказалось достаточно просто. Поняв, кто она, кем была раньше и по какой причине застряла в том секторе, я быстро принял решение о ее компетентности и устройстве в нашу фирму. Да и не я один, видимо, сделал такие выводы. Скоро с подобным же предложением на нее должны были выйти представители Тиар банка Так что и тут я их обскакал. Но это так, мелочи. Если же вернуться к девушке и ее личной заинтересованности в сотрудничестве с нами, то, во-первых, это был ее отец, и, во-вторых, это она сама. Если говорить о самой Регае, то ей была, в принципе, интересна работа в данной сфере в общем и банковская деятельность в частности. Но он как быстро она решила поставленную ей задачу, проанализировав начальные условия, выдала хоть и приближенный, но достаточно полный и обдуманный ответ, учитывая все ранее высказанные замечания». а потом буквально в пару мгновений смогла скорректировать выданный ранее план мероприятий при внезапном изменении одного из основных начальных параметров. В общем, я так думаю, такой специалист, как эта девушка, нам идеально подходит. Тем более есть у меня уверенность, подтвержденная временем, что я вряд ли ошибся в этом вопросе. Ну и второй мотивационный стимул для Регаи – Это моя готовность помочь ей, вернее, ее отцу. И это не было пустой болтовней или бравадой. Здесь все просто. Обычные врачи ничего не смогли обнаружить, а у их компетентности сомневаться не приходилось. Слишком далеко ушла местная медицина от той, что была на нашей планете. Значит, проблема отца Регая лежала в совершенно иной плоскости». И тут напрашивался единственный вывод. Проблема могла быть в менту информационной матрицы существа. В этом случае я уже исходил из того, что в этом времени не уделяют должного внимания ментальным отклонениям и заболеваниям, с которыми содружеству придется вплотную столкнуться во время войны с архами, которые будут массово использовать это свое преимущество в первые годы войны. Сейчас подобные технологии развивают лишь аграфы, исполоты, ну и недавно присоединившиеся к Содружеству Ренийцы. Конечно, все они идут разными путями, но по факту только эти три расы уделяют должное внимание ментальным возможностям разумных. Есть, конечно, отдельные личности и у других рас, которые развивают это направление, но не так активно и массово. Вот простой пример. Сейчас для того, чтобы стать высоковостребованным медицинским персоналом, требуется лишь соответствующий уровень интеллектуального индекса. А уже во второй половине войны, для того, чтобы стать даже младшим медицинским работником, будет требоваться, кроме достаточно высокого интеллектуального индекса, еще и как минимум средний показатель способностей по работе с ментальной энергией. Так что и в этот раз я был уверен, что проблема отца девушки связана с его ментальной матрицей. Иначе местные врачи ее бы уже обнаружили. Не тут лучшего специалиста, чем настоящий ренеец, хоть и специализирующийся на боевой и защитной магии, было сложно найти. Ну а дальше уже пошли частности – Например, транспортный корабль, который я нашел у них на одном из форумов. Кстати, проблема контекстного и аналитического поиска с установкой мнения нейросети древних отпала сама собой. Она, похоже, работала на каких-то совершенно иных принципах. Но поиск нужной мне информации, что среди моей собственной базы знаний, что в любых иных доступных источниках, например, таких как... «Глобальная сеть» происходил практически мгновенно. В этом вопросе я пережал даже свой эскин. Поэтому параллельно с разговором я занимался поиском и подбором того оборудования, что нам тут может пригодиться. На данном этапе основная проблема в реализации моего плана была в низкоуровневых искинах По вооружению «Зер Рот» тоже не выдал еще своего окончательного заключения, но и по этой статье мы значительно отставали от произведенных многих расчетов. Однако вооружение нам придется ли добыть самим или искать обходные пути его приобретения, никак не связанные с содружеством. Об этом я уже думал. По дороге, когда возвращался в колонию, и тут я пока видел только единственное решение — которая позволила бы нам не слишком светиться перед властями. Но для него еще не пришло время. Сейчас нужно было закончить с тем, что мы сможем спокойно приобрести под носом правительственных агентов Содружества. А это скины. Как ни старался Лорис, но собрать нужно их количество, у него не получилось. И поэтому основной статьей По заполнению приобретаемого девушкой транспорта были и скины, и ремонтные дроиды. Последних, так же как и скинов, катастрофически не хватало. Особой специфики при выборе данного оборудования нам не требовалось. Были необходимы самые простейшие, но наиболее стабильно работающие и надежные модели. Именно их я и приобрел, отдав за все 44 тысячи. Хоть оборудование было списанное, но проверив его спецификацию и описание, я понял, что это проходящее по утилизации и конверсии военное оборудование. Для этого времени оно хранилось как набор запчастей к средним истребителям в законсервированном виде. Так что для меня оно вполне подходило. Тем более и вся партия там была достаточно приличной и крупной. «Хватит с запасом, перекрыв все наши потребности, а в остатке будет еще что положить в зип. Как раз этот груз и должен был забрать брат Рейга и по дороге сюда, в соседнем с ними секторе». Оплата и хранение товара были уже произведены мною, и я переслал девушке только список оборудования и места, откуда его следует забрать, а также копию акта приемки, в котором было указано, что этот товар нами уже оплачен. На этом мы с нею и распрощались. Напоследок она, конечно, пообещала предоставлять отчетность о своей деятельности ежедневно. Мне вообще-то этого не требовалось. Но если она будет это делать, то хуже от этого нам и нашей фирме уж точно не станет. Закончив разговор с девушкой, я пока закрыл этот вопрос. — и вернулся к своим насущным делам. Я даже не заметил, что автоматически выполняю уборку, перетаскиваю оставшийся мусор в утилизатор, помещаю в медицинский комплекс новые трупы, сортирую полученный трансплантационный материал и откладываю в отдельные небольшие кейсы изъятые имплантаты и нейросети. Правда, для нейроустройства Чуть позже придется провести проверку их исправности, сделать отвязку от бывших владельцев, дешифровать их, списать те данные, что на них хранятся, и обнулить устройство. Ну а потом поработать уже с полученной из этих устройств информацией, проанализировав ее. Для этого мне будет необходим перепрограмматор, а все остальное у меня есть с собой. Так за программатором нужно отправить ребят, подумал я. Пока я тут потрошу следующую партию трупов, они успеют сбегать за ним. Ну а дальше устройство с помощью кластерного пула сможет производить взлом имплантатов и нейросетей. Дальше информация будет переписываться с них, а сами устройства обнулятся, и все это будет работать параллельно. Мне останется только следить за процессом. Тем временем можно будет заняться и другими нашими делами. После этого, оглядевшись, я понял, что сейчас в комплексе лежит последний труп из первой партии. И, захватив гравий тележку, ушел к холодильной камере за следующей. Когда я вернулся, все было готово. Повторив процедуру очистки комплекса и изъятия готового материала и нейроустройств, я поместил туда труп из следующей партии. а потом через нейросеть связался с пирцем. — Сираж, мне нужно, чтобы ты с парнями сгонял на космодром и забрал из того корабля, на котором я прилетел, один ящик. Я переслал ему на нейросеть его изображение. — Когда подъедете к кораблю, сообщи мне, я запощу вас туда. — Хорошо, понял. Парнишка отключился. Я же, проверив, как идет текущая работа, вернулся к своим наполеоновским планам счет транс первое у меня оставалась еще куча невзломанных карточек. как-то на обратном пути я так увлегся работой по написанию операционной системы под искины. что забыл про кредитки, которых у меня скопилось достаточно много. Все еще невзломанной из первой партии осталась кредитка того босса, которую я оставил на потом. Ну и не взломанными остались еще 43 карточки. Кстати, в прошлый раз я как-то не просмотрел трофейный счет, а ведь с последней моей проверки было взломано еще 8 карточек до того, как мы отправились назад. И потому... сейчас там лежала дополнительно сумма в семьдесят76 тысяч о которой я не подумал переведя по памяти последний известный мне остаток с нее тогда продолжаю процесс взлома карточек принцип ораб на ограблное оказался достаточно прибылен. правда при этом и очень опасен давая возможность распрощаться с жизнью сотни разных способов но мы особо не нарывались и не искали приключений на свою пятую точку. Они сами нас благополучно находили. И тут было бы большой глупостью зря разбрасываться всеми доступными ресурсами с моей стороны. Так что и кредитки были моими-то Второе. Нужно закрыть вопрос с системой провайдинга, зарегистрированной на нашу фирму. на то меньше чем за 10 минут было уже три попытки Зарегистрироваться у нас в системе. И оставлены контакты на обратную связь с просьбой их уведомления о запуске услуги в рабочий режим. Поэтому сначала я выделил под него специально созданный счет. Потом занялся написанием специализированного автоматизированного модуля. Тут все стандартно. Размещение на нашем кластере в том же третьем секторе. Программа тоже не потребовала много времени для ее реализации. были использованы достаточно стандартные модули по авторизации, созданию собственного личного кабинета, кошелька и небольшое меню выбора услуг. Частично оно было переписано с глобального провайдера и частью дополнено мною. Кроме ежемесячной и годовой подписки, появились полугодовая подписка и услуга выделения стабильно работающего постоянного канала. В последнем случае... Цена была увеличена в три раза. Но что самое забавное, для меня последняя услуга совершенно ничего не стоила, ведь при бессрочной подписке ее предоставляли по умолчанию. Дополнительно прикрутив к нему разработанную для предыдущего своего модуля систему защиты и безопасности, я закончил с программным модулем, так что, завершив этот этап по внедрению проекта, Я запустил рекламу нашего нового детища по уже проверенной схеме. Потом я отправил три личных уведомления нашим первым клиентам, дав им дополнительно 20% скидку на первый год пользования нашей услугой, независимо от выбора ими тарифного плана. И окончательно закрыл этот вопрос. После чего, перекрестившись, отправил и эту свою задумку... В свободное плавание. Пусть работают. Третье. Это ремонтный комплекс аграфов, который уже давно должен был закончить работы по профилактике и возможной модернизации бластеров и плазменных штурмовых винтовок. Через эскин корабля я подключился к нему. «Ну, и что тут у нас?» — подумал я, глядя на полученные результаты. А получалось немало. «Во-первых... Стандартный армейский бластер можно было модифицировать, просто оптимизировав ее работу и программную оболочку, без внесения каких-то дополнительных изменений. При этом незначительно увеличивалась общая эффективность стрельбы оружия. Она возрастала на 5%. Точность была увеличена на 4%. Дальность стрельбы повышена практически на 20%. Ну и, соответственно, пробивная способность была увеличена на 9%. Самым важным в этом стало то, что унифицированного зарядного элемента теперь хватало не на 50 выстрелов, как было раньше, а на 55. Эта технология будет и так в скором времени уже применена на практике, и потому инженерный комплекс достаточно быстро смог найти данное решение. Выделив общий алгоритм действий, необходимых для проведения подобной модификации, точнее сказать, оптимизации работы бластера, в отдельную последовательность я сразу же запатентовал ее, оплатив этот патент. После этого я сразу же выставил его на продажу. Особого смысла патентовать свой вид вооружений, созданных на основе этой оптимизации, не было, так как подобное оружие... не подпадало под категорию новых разработок. А вот закрепить за собой авторство этого типа оптимизации и предложить его различным военно-промышленным концернам стоило. Цену за использование патента я назначил в 3 миллиона кредитов. За большие деньги его вряд ли будут приобретать сейчас, ну по крайней мере пока, а скоро они уже и сами додумаются до чего-нибудь похожего. Так что пусть лучше работают с тем, что готов продать им я. Тем более, это постоянная прибыль в наш кошелек. Счетом для выплат я назначил счет фирмы «Франкенштейн». Дальше. Две следующие модификации меня очень сильно поразили. Ничего подобного ранее создано не было. Но именно этим они показались мне интересны. И что странно, подобных аналогов... Насколько я понимаю, не было и в будущем. Вторая модификация. На основе трех армейских бластеров можно было собрать очень необычного монстра, который по своей военной пробивной силе превышал шестикратно усиленный залп одного штурмового бластера. Правда, дальность выстрела при этом не менялась. Ну и, соответственно, требовался все тот же тройной запас энергии. Но это было все равно... меньшим объемом энергии, потребляемой шестью бластерами. Вот эту схему модификации я уже запатентовал как самостоятельный вид ручного оружия и назвал этого монстра «Мамонт-3МК» производитель фирма «Франкенштейн». Людям будет казаться, что это третья модифицированная версия продукта, но я-то буду понимать, что это бластер, модифицированный на основе трех. Выставив его спецификацию, тактико-технические характеристики и прайсовую цену, приравненную по стоимости к цене шести новых бластеров, я указал, что подобное оружие создается исключительно под заказ и доставляется курьером на станцию «Крун». Курьерские корабли у меня, если что, уже был, и кто будет летать на нем, я, кажется, уже придумал. Плюс, возможно, будут поставки с другими кораблями. Нужно налаживать связи с ближайшими колониями. И самая любопытная третья модификация. Собиралась она на основе плазменной винтовки и двух бластейбра. Эффект оказался поразительным. Дальность стрельбы была увеличена практически в два с половиной раза. Пробивная способность одного выстрела увеличилась в восемь раз по сравнению с пробивной способностью даже не бластера, у самой штурмовой винтовки. Точность выстрела была повышена на 70%. Ну и как ложка дегтя, затраты энергии возросли, теперь требовалось не две унифицированные обоймы, а четыре. Ну, или если пропустить процедуру наращивания магазина, то количество выстрелов было уменьшено в два раза. Этот агрегат получил название дальнобой 12МК, фирма-производитель Франкенштейн. И по уже отработанной схеме, патент, объявление продажи со спецификацией и ТТХ, прайсовая цена, приравнена к стоимости 7 штурмовых винтовок, создание под заказ, курьерская доставка до станции Крун. И уже по ранней проверенной схеме реклама нашего нового оборужения ушла в сеть. Посмотрим, будут ли на нее заказы и в каком количестве. Возможно, придется искать где-то небольшой завод с промышленными мощностями, позволяющими производить нужное нам количество необходимого оружия. Ладно, с вооружением пока вопрос закрыли. Что у меня осталось еще из незаконченного? Задание скину составить прайс по областям содружества и... и выявить наиболее интересный из предложений, как по покупке, так и по продаже. Ну, с продажей чудес не появилось. Было несколько предложений, которые могли бы меня заинтересовать, но с продавцами так и не удалось связаться. Я оставил каждому из них личное сообщение, при возможности связаться со мной, и переключился на более интересную графу. Покупка баз по регионам. Тут и правда, разительно отличались цены даже на одни и те же базы, иногда продавшиеся в соседних секторах. Плюс базы в секторах, где были сосредоточены научные центры или большое количество учебных заведений, были значительно дороже, чем в остальных. Поэтому я и не удивился, что кто-то из самого Содружества приобрел базы именно у меня. И тут я к нашему рекламному червью – прикрутил еще один небольшой модуль. Теперь он массированно пытался пролезть именно в те сектора, где разница в ценах, зафиксированных в нашем прайсе с базами и базами, продаваемыми где-то на местах, составляла 20% и более. Тут больше нового ничего и не было. Последний я отправил сообщение к Ассису о том, что хотел бы приобрести у них все ранее купленные базы. И если есть что-то новое, но уже включая шестой уровень, не выше, добавив, что по цене мы наверняка сможем договориться. И теперь остался последний и самый важный пункт, который хотелось бы закрыть. Это доставшееся мне в наследство верфь. Но сначала нужно было понять, как идут дела. Транс-выход. Так, очередная карточка обнулена. Добавилось еще 13200 кредитов. Следующая считыватель. Работаем дальше. Убрать медицинский комплекс, новый труппы в него. Начать подготовку к получению трансплантационных материалов и изъятию нейроустройства. Процесс пошел. Хотя, по идее, этим может заниматься... и наиболее психически устойчивый из нашей команды, тот, кому такая работа не доставит особых неудобств, а главное, он не съедет с катушек из-за этого. А это Грук, иначе потеряю на этой работе целый день. Я же, чтобы не тратить время, пойду и займусь своим кораблем. Хотя нет, сначала Реза отправлю разрабатывать тот астероид, в котором был тайник. Это займет его... суток на трое-четверо. «Блин, нужна нейросеть, и пора бы приступить ему к серьезному изучению вас, иначе парень не сможет параллельно работать и учиться. Но и все равно пока нет. Так что сейчас пусть учит базу знаний своими силами, а как только среди тех, кто у нас появится, я скомпоную для него или комплект исследователя, или комплект разведчика». то мы вызовем его и проведем инсталляцию. Остальные брут в городе, так что найти их не составит особого труда. Сложнее всего, я так понимаю, будет сарашем. Ему бы хотелось установить в сети класса управленец или администратор, ну, в крайнем случае, торговец. Но, вероятно, две первые найти среди этого сброда вряд ли получится, разве что последнюю нейросеть. Но посмотрим... Параллельно с этим нужно узнать, договорился ли о покупке ангара Сираж и установить там промышленный комплекс. Это будет первым, что я начну делать, выйдя отсюда. Потом залью туда универсальную реакцию. И дальше уже Пирец будет сам мониторить рынок и предложения на нем, а потом приобретать редкие и высокоценные руды. Мы же будем перегонять их в концентрат». А пока у меня еще есть время, нужно закончить с верфью. Тем более ребята все еще не вернулись из космопорта с программатором. Кстати, его нужно будет подключить к кластеру и настроить на взлом и копирование информации. Приготовить, так сказать, к полностью автоматической работе. Груку останется только укладывать в него нейроустройство для взлома и тестирования. Так что... Работаем дальше. Транссчет. Последним открытым вопросом на сегодня, который можно было решить удаленно, осталась автоматическая верфь по производству кораблей малого тоннажа. Как я и подозревал, Просмотрев весь рынок предложений и спрос на корабли, больше всего сейчас были востребованы именно универсальные полубоевые. При этом и полуторгово-гражданские суда, предназначенные для небольших отрядов наемников, которые как предпочитали заниматься своей основной деятельностью, так и подвязывались на различные побочные подработки, параллельно промышляя мелкой торговлей, распродавая и перевозя с собой как боевые трофеи, так и приобретаемые по маршруту выполнение миссии различное движимое имущество. Здесь, к моему глубокому сожалению, мы не могли предложить никакого особого новшества, разве что какую-либо модернизацию на основе уже существующих моделей. В основном такие суда были рассчитаны на экипаж, управление кораблем, состоящий из двух существ и пассажирский отсек на 15-20 мест. Подразумевалось как перевозка отряда, так и случайных пассажиров. При этом обязательным атрибутом таких судов служило наличие оружейной комнаты и небольшого ремонтного отсека. Плюс обязателен был трюм не менее 200 кубометров. Это были общие требования по корпусу, и постройка каркаса корабля. Его же начинка была не так унифицирована, но и тут была некая основа. Пара скинов основной и вспомогательный, он же резервный. Вооружение бралось обычно стандартное. Две или три плазменные пушки, ракетная установка, иногда ставилась одна протонная пушка вместо плазменных, и даже в этом случае она по боевой эффективности превосходила все три вместе взятых орудия. Но тогда накладывался ряд ограничений или доработок. Во-первых, приходилось или значительно усиливать мощность энергогенерирующего устройства, или ослаблять силовые щиты корабля. И во-вторых, это было орудием одного выстрела в скоротечных схватках малых кораблей. Если корабль, оснащенный таким орудием, делал промах, то он мог просто не успеть повторно перезарядиться. И это нужно было обязательно учитывать. Дальше шел прыжковый двигатель на 10-12 секторов и, соответствующий этому классу судов, маршевые и ходовые двигатели. Силовое поле, как энергозащита, стандартный бронекорпус из композита, энергогенерирующая установка, в общем, стандартный набор для судов малого тоннажа. Ну а дальше каждый накручивал операционную начинку своего корабля, хотел, выполняя его индивидуальную настройку и модернизацию. В идеале получался практически такой же корвет, как и у меня, только на класс ниже. Ведь мой рейдер уже относился к среднему классу, так как был примерно в два раза больше и эффективнее по всем показателям, Ну, кроме прыжковых двигателей, естественно. И тут вылезли первые проблемы, непосредственно связанные именно с автономностью и цельной конструкцией нашей автоматической верфи. По конкретной компоновке, как оказалось, без капитальной перестройки сборочной линии верфи мы не могли предложить что-то необычное, основываясь на тех данных, что я хотел бы использовать, получив их из базы данных ремонтного комплекса. А этого я да, просто физически сделать не мог. Линию в неразборном автономном комплексе было невозможно модернизировать, ну, разве что оптимизировать ее работу. Программная оптимизация сборочной линии, в частности, и всей верфи в общем, и станет первым этапом в ее настройке. По факту, именно для нее подходила индивидуальная разработка управляющей системы так как верфь была цельным устройством и могла преобразовываться в совсем незначительном диапазоне. В итоге получается, что в плане физической пересборки кораблей у нас был полный голяк, и мы совершенно ничем не отличались от остальных подобных частных верфей. Был, конечно, вариант качественной модернизации, но в этом случае нужно судно полностью собирать вручную, как это хотел сделать я со своим рейдером. И этот вариант нам не подходил. Но именно в нашем случае я мог пойти и другим путем, тем, что первоначально планировал для своего бота. Я мог разработать свою систему управления под конкретный корабль, которая была бы не унифицированной, а индивидуальной, разработанной именно под эту серию кораблей. В этом случае... Должны были увеличиться все основные параметры по предварительным расчетам ну, примерно на 15-20%. И это при том же потреблении энергии, что и в оригинальной конструкции. Вот это я взял за основу. Вытянув все основные параметры корабля на его физический максимум, доступный при его постройке на нашей корабельной верфи, я принялся за настройку его управляющей системы. Я не стал разбираться в ее низкоуровневой настройке, а провел лишь более углубленное соотнесение шин и интерфейсов взаимодействия устройств на корабле, оптимизировав их работу и максимально снизив взаимные помехи, возникающие в этом случае. Это было несколько не то, что написание полностью нового программного обеспечения, но пока я решил остановиться именно на таком варианте. Правда, и он уже достаточно сильно отошел от унифицированного. Поэтому пришлось предусмотреть механизм взаимодействия обновленной системы с различными, не настроенными под нее модулями. Но тут я за основу взял ранее работающие унифицированные механизмы взаимодействия, вынеся за скобки общие падения производительности, если подобные работы – будут проводиться где-то помимо нашей верфи. При этом эту информацию в обязательном порядке придется указать и в спецификации кораблей. Но я думаю, это будут небольшие неудобства за изначально повышенную эффективность работы судна. С этими своими настройками и механизмами взаимодействия я провозился по моему субъективному времени очень долго. Пришлось Даже сделать два перерыва и сменить две карточки. Еще плюс 34 тысячи 43 кредита. А также один раз поменять тело в медицинском комплексе. Но в конце концов с настройкой и подготовкой системы управления нашими судами я закончил. Даже вышло несколько лучше, чем я ожидал. 24% прироста общей производительности. На общем фоне... различных модификаций подобных судов, это была немаленькая величина, которая позволяла зарегистрировать свой тип производимых кораблей. Что я и сделал. Корабль серии «Мелкий Хом» 1МК, класс «Малый Рейдер». Такого класса кораблей до этого не было. Да и таких названий тоже. Патент обошелся мне в 10 тысяч кредитов. Зато теперь я мог продавать его... всем желающим, что я сделал, выставив ценник на использование моего патента при постройке судов класса «Малый рейдер» в те же 3 миллиона кредитов, что и для своего алгоритма по модернизации штурмовых бластеров. Дополнительно я, пока занимался кораблем, подумал и о том, что наше же оружие, или корабли, может кто-то применить и против нас, а потому сделал такую маленькую, и совсем незаметную закладку по отключению или только оружейных систем, или всего корабельного оборудования. Срабатывала она при поступлении определенной, очень длинной последовательности, которую я сгенерировал на основе своего генетического кода. По факту, теперь всем произведенным нами вооружением и кораблями мог управлять еще и я, и мои команды имели наибольший приоритет, чем все остальные. Этот же код я внедрил в общий алгоритм по модернизации всех типов бластеров. Уж это-то оружие рано или поздно, но попадет к пиратам или в империю работорговцев. И вот они сильно удивятся такому подарку, как встреча со мной или кем-либо из моей команды. Следующим этапом встал вопрос о поставке ресурсов и продаже готовых кораблей. Одновременно на самой верфи могло находиться на стапелях до трех судов. Плюс еще три могли быть пришвартованы в ее доках. Получалось, что придется работать на заказ. Сначала заполнить доки и потом пополнять их, продавая уже готовые суда. Схема вполне рабочая. Правда, если не последует, сразу больше трех заказов. В этом случае клиенту придется дождаться сборки очередного судна. И совсем плохо будет, если мне придет больше шести заказов. В этом случае клиентов придется или ставить в очередь, или отказывать им. Но это как они сами захотят с нами работать. А все это из-за того, что конечный спрос на суда такого типа... Мне досконально неизвестен. Будем вести статистику по мере продажи кораблей и поступления заказов. Цену за наш новый корабль я назначил в 200 тысяч кредитов. Ведь это все-таки достаточно вооруженное судно и производится в двух вариантах установки вооружения. Плазменной пушки или протонная. Как пожелает покупатель. Правда, по кораблям с протонной пушкой... Необходимо было сделать предзаказ и оплатить треть стоимости корабля. Ну и второй вопрос, который следовало решить, это поставщик концентраторуд. Здесь в сети я просмотрел все указанное предложение по данному пункту продаж. Сначала искал в этом и соседних секторах, но практически везде меня или не устраивали условия доставки или степень концентрации руды. Практически везде она была меньше 80%. Отчаявшись найти поставщиков поблизости, я решил поискать шахтерские организации и корпорации поближе к границе Содружества. Там и условия были более приемлемые, и выбор больше. Не нашел одну небольшую фирму, которая предлагала концентрат «Рут» по ценам чуть выше средних. Но помимо этого, у этой кондоры было два основных преимущества – которого не было у других. Во-первых, они обещали чистоту концентрата рут от различных примесей, превышающую 90%, что приравнивалось к практически чистому концентрату. Во-вторых, они работали по постоплате, при этом предоставляя документы на поставку до ее покупки, которые сверялись уже самим клиентом на месте, И только после подтверждения получения концентрата руд ранее оговоренного качества им переводились деньги. Ну и как следствие, из первых двух пунктов, заставку руды до заказчика и ее разгрузку они осуществляли самостоятельно. Следующим был пункт о замене найденного концентрата руды ненадлежащего качества и выплаты комиссионных по предоставлению бракованного товара. И последним и самым главным для меня пунктом была разработка и подготовка определенного объема поставки концентрата РУД под конкретные потребности заказчика. В общем, их предварительные условия меня полностью устроили, и потому я решил переговорить с ними и заключить пробный разовый контракт о поставке первой партии концентрата. Если меня все устроит, то я подумаю о заключении с ними долговременных отношений. «Так, где контакт?» «Фирма «Горняк». Очень оригинально. Спросить трега. Подсчитав необходимые объемы различных концентратов руд, необходимые для постройки трех первых судов, я приготовился к разговору с поставщиком. «Транс-выход».